прикрепленные к лицу землевладельца, как вечно обязанные государственные хлебопашцы. Закон определял их крепость к лицу, но не определял их отношение к земле, работой над которой оплачивались государственные повинности крестьян. Можно было тремя способами разверстать отношение крепостных крестьян к землевладельцам. Во-первых.